чем больше мы обладаем его познанием. Теорема 4. Нет ни одного телесного состояния, о котором мы не могли бы составить ясного и отчётливого представления. Доказательство. Что обще всем вещам, то по теореме 38 часть 2 может быть представлено не иначе, как адекватно. А потому по теореме 12-й и лемме 2 после схолии теоремы 13-й часть II нет ни одного телесного состояния, о котором мы не могли составить ясного и отчётливого представления, что и требовалось доказать. Коллари, отсюда следует, что нет ни одного афекта, о котором мы не могли бы составить ясное и отчётливое представление ибо аффект по общему определению аффекта в часть 3 есть идея о состоянии тела, которая поэтому по теореме 3 третьей должна заключать в себе некоторые ясные и отчётливые представления с холя так как не существует ничего, из чего не вытекало бы какого-либо действия по теореме 36 части первая. И так как по теории ме 40 часть вторая, всё, что вытекает из идей, которые у нас адекватно, мы познаём ясно и отчётливо, что отсюда следует, что всякий обладает способностью ясно и отчётливо познавать себя и свои аффекты. Если не абсолютно, то по крайней мере отчасти. а, следовательно, и достигать меньшего страдания от них. Поэтому мы в особенности должны заботиться о том, чтобы насколько возможно ясно и отчетливо познавать каждый аффект. Дабы таким образом душа наша определялась этим аффектом к мышлению того, что она воспринимает ясно и отчетливо, и в чем она находит для себя полное удовлетворение – поэтому должно заботиться о том, чтобы сам эффект был отделён от представлений внешних причин и соединён с представлениями естественными. Через это, по теореме второй, не только будут уничтожены любовь и ненависть и так далее, но по теореме шестой, часть четвёртая, и влечение и желание, обыкновенно возникающие из подобных эффектов, не будут чрезмерными. Ибо прежде всего Должно заметить, что одно и то же влечение делает человека и активным, и пассивным. Мы показали, например, что человеческой природе свойственно, чтобы каждый стремился к тому, чтобы другие жили сообразно с его желанием. Смотрите, с Холлию, теорема 31, часть 3. Такое влечение в человеке, который не руководствуется разумом, Составляет состояние пассивное, называемое честолюбием и немного отличающееся от самомнения. Наоборот, в человеке, живущем по предписанию разума, оно составляет действие или добродетель, называемую заботой об общем благе. Смотрите с Холлию первую к теореме 37, часть 4, и второе доказательство той же теоремы. Таким образом, все влечения или желания составляют пассивное состояние лишь по столку, поскольку они возникают из идей неадекватных и относятся к добродетели, так как скоро они возбуждаются адекватными идеями или рождаются от них. Ведь все желания, которыми мы определяемся к какому-либо действию, могут возникать как из адекватных идей, так и из неадекватных. Смотрите теорему 59-ю, часть 4-я. И чтобы возвратиться к тому, от чего я сделал отступление, нельзя придумать противоэффектом никакого другого средства, которое находилось бы в нашей власти лучше того, которое состоит в истинном познании их, ибо, как мы выше показали, В теореме третьей часть третья не существует никакой другой душевной способности, кроме способности мышления и составления адекватных идей. Теорема пятая.